жет. Когда я в последний раз видела мою мать, это было невыразимо печально. Когда я в последний раз видела бабу Розу и жизнерадостную тётю Маю, это было невыразимо печально. Когда я в последний раз видела Йозефа, это было невыразимо печально. Думаю, это был последний раз. Разве он мог бы быть не последним? Я измучена этой невыразимой печалью. Она окутывает меня как старый плащ. Когда я в первый раз увидела Абика, он весил 3 кг 300 г. Мы с отцом ходили взад и вперёд по улице перед нашим домом. Он сказал, что мы могли бы пойти и купить мороженое, но до магазина мы так и не дошли. Всякий раз, когда мы доходили до конца квартала, он говорил, что надо бежать назад на тот случай, если есть новости. Мы возвращались к нашему дому, и тётя Майя или баба Роза высовывались из окна и качали головами. Ещё нет. Ты так нервничал, когда родилась я, спрашивала я папу. Я был слишком молод, чтобы нервничать, ответил он. Когда должна была родиться ты? Я был просто взволнован. Мне не терпелось увидеть тебя. Когда мы вернулись к дому в третий или четвёртый раз, так и не купив мороженого, тётя Майя высунулась из окна и крикнула: "Не уходите, мы думаем, что теперь уже скоро". Затем она высунулась снова и крикнула: "Это мальчик!" И мы вбежали в дом и побежали вверх по лестнице и увидели Абика. Более красного и маленького, чем ожидала я, пищащего как котёнок и завёрнутого в белую пелёнку, моя мать отдала его отцу, и отец дал ему пососать свой мизинец, а я смотрела на него и думала, что делать, когда настанет мой черед держать обека. Сделай из рук колыбель, сказала мама, когда папа вложил в мои неловкие руки маленький тёплый свёрток. Это твой брат сказала она, когда я уставилась на его сморщенные пальчики и волосики на голове. Ты должна защищать и оберегать его, сказала она. Вот что делают старшие сёстры. Они защищают и оберегают своих маленьких братьев и сестёр от начала и до конца. Мама, я старалась. Папа, тётя Майя и баба Роза, я старалась. Простите, что я не смогла. Я видела Абика в последний раз не тогда, когда покидала Аушвиц-Биркенау, и будто бы жалла его пальцы, просунув руки через колючую проволоку. Не тогда, когда будто бы шла вместе с ним в душевые и сказала, чтобы он не беспокоился из-за того, что ему надо будет снять одежду, поскольку ему выдадут другую. Не тогда когда я будто бы оставила ему брюку, а он нашел ее и нарисовал на земле букву «А». Ничего этого не было. Никогда. К тому времени, как мы прибыли в Биркинау, те из нас, кто был стар и болен, уже умерли. Умерла баба Роза. Она была в том же вагоне, что и мы с Абиком. Маму и тётю Маю затолкали в соседний вагон, и я не знала, живы они или нет. Абекс всё время просил у меня воды. У меня нет воды, говорила я. У меня нет воды. Мне так жаль, что у меня нет воды. Тот кашель, которым он заразился от мамы и который на стадионе был едва замечен, становился всё хуже, хуже, сотрясая всё его тело. Он выкашливал желчь, а потом не выкашливал ничего. Он плакал из-за боли, которой кашель отдавался в его рёбрах, и я поняла, что рёбра у него сломаны. А потом он перестал просить воды словами и начал просить только глазами. Он стал слишком слаб, чтобы говорить. Наконец в вагон всунули ведро воды, но к тому времени, как оно попало в заднюю часть вагона, оно уже было пусто. А потом он перестал просить. Он едва мог поднять голову. Я произносила его имя, и он медленно моргал. Не знаю, видел ли он меня, понимал ли кто я, он так быстро уходил, так быстро становился неузнаваемым. В конце концов, в огонь подняли ещё одно ведро, но когда я налила воды в рот Абика, она вытекла на его подбородок. Глотать он уже не мог. В ту минуту, когда до меня доходило, что мой брат уже не может глотать, и я не знаю, как заставить его сделать это, прошло 100 лет. Должно быть, и меня тогда мучила жажда, мучила боль, но помню я только одно то, что мой брат не мог глотать, и что за эту минуту я прожила столетие. В стенах вагона между досками имелись щели, и через них я видела, что происходило снаружи. Я видела, как охранник поставил троих человек спинами друг к другу и застрелил их всех разом, чтобы использовать всего одну пулю. И тогда же мысленно увидела, как пулю в голову получил мой собственный отец, и осел на землю. Сколько времени пройдёт, прежде чем они застрелят и нас? Я видела будущее. Они откроют дверь нашего вагона. Они выгрузят нас, и мне придётся нести Абика на себе. потому что он не сможет идти сам. И я понесу его навстречу смерти, положу к ногам нацистских охранников, которые разлучат его со мной и убьют, когда он будет один. Тогда я уже понимала, что его конец не минуем. Он был слишком слаб. Его смерть станет последним стишком на одежде, которая была уже почти полностью пошита. Единственное, что еще зависело от меня — Так это как будет выглядеть этот стежок. Я сняла сabi-ка куртку и положила её ему под голову. И начала рассказывать его любимые сказки. Я закрыла этой курткой его нос и рот. Он не сопротивлялся. Он уже был без сознания. Я даже не знаю, был ли он тогда ещё жив. Возможно, его уже не стало. Он лежал так неподвижно, И я больше не видела, как поднимается и опускается его грудь. Но это всё равно каждую секунду уносило часть моей души. Думаю, это всё равно было актом милосердия. Вот что я говорила себе тогда. Вот во что мне нужно было верить, что это был акт милосердия, что я защищала и оберегала его. Это было невыносимо, немыслимо. Это было самым ужасным выбором во вселенной, и если не считать ещё более ужасного предоставить это охранникам. Ведь так он хотя бы будет не один. Когда всё было кончено, я расцеловала его в обе щёки, и она крыла брата самой лучшей его курткой, потому что едя на стадион, мы все надели нашу самую лучшую одежду. И я зашила в эту куртку самые лучшие из своих вышитых посланий. Это была история о жизни Абика, вышитая самыми мелкими и аккуратными буковками. Мое имя. Имя наших родителей и песни, которые мы пели, и сказки, которые мы рассказывали. Но ему, разумеется, не дали успокоиться с миром. Ему, разумеется, не дали уйти в землю в дорогой курточке, которую нацисты могли продать, украсть или обыскать. Кто-то должен был раздеть его, снять и рассортировать одежду. Другой узник. Другой узник. Ещё один маленький мальчик. Мой брат сгинул, но его история осталась. Я оставила в том вагоне куски себя, оставила те куски себя, которые мне уже никогда не вернуть. Оставила против своей воли Когда мой разум заставил себя отгородиться от тех невыносимых, немыслимых минут, оставила по своей воле, сберегая себя, потому что, помню, я эту историю, это не оставило бы камня на камне от всех доводов, которые были у меня, чтобы попытаться выжить. Однако вопреки всем доводам рассудка, необъяснимым образом Я всё-таки хотела выжить. Он в библиотеке. Я гадала, пойдёт ли он туда. Будь я на его месте после того, что произошло за ужином, я бы пошла именно туда. Книга сказок больше не лежит на столе, но обе сидит за столом, засунув руки под бёдра. Так сидят маленькие мальчики. Но его лицо выглядит так, словно ему 100 лет. Абик, говорю я, и сразу же делаю мысленную оговорку. Мальчик, которого я продолжаю называть Абиком, мальчик, который не может быть Абиком. На самом деле, я не знаю, как его называть. Вот о чём я должна его спросить. Как мне тебя называть? Откуда ты? Как твоё настоящее имя? Он смотрит на меня тусклыми, усталыми глазами. Я думала о том, чтобы уйти, говорит он. После того, как ты пришла сюда и нашла ту книгу, я подумал, что, наверное, мне будет лучше сразу же уйти. Так почему ты не ушёл? Не знаю. Но я должен уйти, да? Мне просто уйти. Теперь мне нужно сказать: "Да. Он должен уйти. Этот мальчик должен уйти и оставить меня". На меня так измучила эта невыразимая печаль, и потому у меня вырывается: Расскажи мне какую-нибудь историю. Он недоумённо смотрит на меня. Из книги сказок? Нет. Тогда что? Я выдвигаю другой стул, сажусь и опять придвигаю его к столу. Сначала я собиралась сплести пальцы, но решая, что возможно это выглядело бы слишком по-деловому, И вместо этого я кладу руки на стол ладонями вверх. Мне нечего скрывать. «Расскажи мне историю, которую ты придумаешь сам», — говорю я. «Такую, которую я еще не слышала. Новую сказку. Расскажи мне. Расскажи мне историю про маленького мальчика, у которой счастливый конец». Мы смотрим друг на друга. Мне кажется, он понимает, о чём я прошу, но я не уверена. Мне кажется, я понимаю, о чём прошу, но, честно говоря, я не уверена и в этом. Жил был, начинает он, но голос его тонок и дрожит. Он прочищает горло и начинает опять. Жил был мальчик, который потерял всех. Он опять смотрит на меня. Этого ты и хотела? спрашивают его глаза, и я киваю: "Продолжай". Мальчик видел, как все, кого он любил, умерли у него на глазах. Мама и дедушка, которых убили, как только они прибыли в Биркинау. Дядя, который однажды не смог встать и пойти на работу и на следующий день умер. Отец, который кричал от боли несколько дней, пока наконец не закрыл глаза навсегда. И мальчик думал: Правильно ли он делал, принося своему отцу воду, когда тот болел, или тем самым он только продлил его страдания? И наконец, наконец мальчик потерял и свою сестру. Он пытается сморгнуть слёзы, его голос дрожит опять, а затем этот ребёнок перестаёт сдерживать слёзы, и они просто текут и текут. Он потерял свою старшую сестру. До своей смерти она умудрялась передавать ему записки с другой стороны лагеря, пыталась выкраивать своему младшему брату еду из того, что получала сама. Хотя, если бы она съедала эти крохи, это могло бы спасти её. Она оставалась жива намного дольше, чем это представлялось ему возможным, насколько дольше, что казалось, она может выжить. Она не смогла выжить. просто не смогла последнюю записку он получил от её соседки по аннарам в записке говорилось, что она умерла мои собственные глаза жгут слёзы потому что это не моя история и в то же время моя она не знакома мне и одновременно знакома он начинает снова и однажды этот мальчик который теперь был совсем один Узнал он у другой старшей сестре и начал гадать, не могут ли эти два человека снова стать семьёй. Он прочитал историю семьи Леддерман. Он читал её и думал, что она похожа на историю его собственной семьи. И всё время, пока он был в лагерях, он думал о Леддерманах. Он доставал их историю и читал её опять и опять и притворялся перед самим собой, говоря себе, что может быть Они выжили, хотя его собственная семья и погибла, и он сможет стать частью их семьи. Может быть, он просто понимал, что все семьи очень похожи, если их члены семьи любят друг друга. И думал, что сестра их семьи Лэддерман должна бы очень любить своего брата. И однажды Когда вся его семья погибла, этот мальчик решил, что если он переживет войну, то попытается отыскать эту семью. — И отыскал, — шепчу я. — И отыскал. Он укратко вытирает слезу. — Если бы та сестра нашла своего брата, он оставил бы ее в покое, — продолжает он. — Если бы члены семьи Ледерман воссоединились, он не побеспокоил бы их. Он даже не ожидал, что это сработает. Это было просто причина, чтобы продолжать жить. А потом, как только у него получилось, он начал понимать, какую ошибку совершил, как всё это опасно, как глупо и как нечестно. Но он уже не знал, как сказать правду, не сделав ещё хуже, потому что мысли о том, чтобы обрести новую семью, так долго давали ему силы. чтобы продолжать жить. И он подумал, что та сестра, возможно, чувствует себя так же, что она, возможно, так же одинока, как и он сам. Этот мальчик не пытался меня мучить, не пытался получить от меня деньги или паспорт. Он пытался получить от меня семью, пытался ухватиться за что-то такое, что сделало бы его дни хоть немного более терпимыми. Я смотрю на этого сломленного мальчика, сидящего на стуле в библиотеке, и вижу стоящие передо мной альтернативы. В моем кармане лежит лоскут Кисии из курточки Абика. Я могла бы вытащить его сейчас, могла бы гневно потрясти ему или бросить этот лоскут ему в лицо. Я могла бы встать и уйти, или сказать, что бы это сделал он. Но мы сидим вместе с ним за этим столом, Двое отчаянно, отчаянно одиноких людей. И я все время думаю вот о чем. В каком-то смысле это чудо. Это чудо, что мальчик, нашедший три года назад мое письмо, вышитое на кисее, сумел сохранить его на протяжении всех этих лет. Это чудо, что после войны он начал искать меня. Это чудо... что он прознал о другом письме, написанном мною три года спустя в сотнях километров от Биркинау, письме, которое было пришпилено кнопками к доске объявлений в лагере, где все дети искали кого-то. Чудо, что в монастыре я встретила монашку, которая дежурила в тот день и который запомнился мальчик, принятый мною за моего брата. Чудо. что я познакомилась с русским капитаном, который рассказал мне о Фёренвальде. Чудо, что я пригласила на ужин старую подругу моей семьи, которая знала русский и могла переводить. Чтобы я подошла к этой минуте, должно было произойти множество событий, и все они произошли. Это не те чудеса, которые я искала. И тем не менее, Это чудеса. А мальчик, сидящий передо мной, смотрит на меня голодными глазами, полными такой тоски. Я сглатываю. А как звали этого мальчика? В твоей истории как его звали? Его губы решительно сжимаются. Почти не колеблясь он отвечает. Его звали Абик. Нет. До того Как его звали прежде? Прежде его имя было Лукаш, но только в начале этой истории. В конце истории его зовут Абик. Эту историю не назовёшь счастливой, говорю я. Ты не говорила, что это должна быть счастливая история. Ты только сказала, что у неё должен быть счастливый конец. Счастливый конец. Повторяю я. Мальчик, сидящий передо мной, всё ещё ждёт ответа. И вот что я думаю. Я думаю о том, что сделала это, хотя и не собиралась. Я думала, что когда закончится война, я разыщу моего брата, и мы с ним найдём себе новый дом, и только тогда, после всего этого, начнём строить нашу семью заново и допишем наш алфавит. Но я начала дописывать алфавит раньше. Большую его часть я написала по ходу дела. А это Абик. Б это Баба-Роза. Нет. Б это больше не Баба-Роза. Баба-Роза погибла. Б это Б это может быть Брайна. Энергичная, весёлая оптимистка. планирующая сыграть свадьбу в лагере для перемещённых лиц. А это Хаим, её застенчивый жених. Д это Дима, который спас меня, который привёз меня в госпиталь, а потом отвёз домой в Сосновец. Э это Эстер, добрая и надёжная, румянящая щёки своей протестующей подруге. Ф это Фёрин Вальт где вынуждены жить и Эстер, и Брайны, и все остальные, где никто из них не был прежде, и где они всё равно старались обустроиться и обжиться. Г. Это Гося, подруга тёти Майи, которая выжила и которая всегда будет связующим звеном между мною и моим прошлым. Ха. Это Ханелоре. Маленькая девочка так любимая пожилой пары которых она называет отчемом и мачехой а и это может быть инге её мать которую она никогда не перестанет искать й это ёзов к Ка, это капитан кузнецов который принёс бутылку водки и своим рассказом послал меня в фёренвальд л это семья ледерман фабрика Хромицкие и Ледерман и все члены моей семьи, потому что хотя они и погибли, я ношу их имя и всегда буду хранить память о них. О моей матери, об отце, о прекрасной тёте Мае, о бабе Розе. Эл это Лукаш, мальчик, который не был членом семьи Ледерман, но который в конце концов захотел им стать. М Это Мириам, которую я почти не знаю, но которая тоже искала сестру и писала письмо за письмом. Н это девушки ничегошницы, девушки, которые стали ничем, но которые старались снова стать кем-то. О это Герорман, ездящий по Европе и старающийся заново сшить разорванные семьи. П это Палестина. Горец Израиль, который мог бы стать нашим будущим. Р это равид, который старается организовать людей, чтобы добраться туда, даже когда это кажется невозможным. С это сосновец. Я сделаю так, чтобы С это всегда был сосновец, потому что ты не можешь стереть из памяти город, где родилась, и никто не может его стереть. даже если нацисты поменяют его название и сорвут со стен таблички с названиями улиц. С — это дядя Свинтопелк, старик, который может хранить в душе воспоминания о прошлом, о том, что было задолго до того, как с нами произошел этот кошмар, и который, можно сказать, что он все еще жив после того, как ужасом пришел конец. Т — это сестра Тереза, монахиня, которая подарила мне надежду. У. Это сестра Урбаняк. Медсестра, которая дала мне хлеб. В. Это фрау Ванхаутен, старая дама, вызвавшаяся повести едва знакомую ей девушку к её жениху на свадьбе, и олицетворяющая собой все мелкие и добрые дела, которые мы стараемся делать друг для друга. В польском алфавите буквы W нет, как нет и букв Q и X. Но я знакомлюсь с людьми, которые существуют вне рамок моего алфавита, так что теперь у меня новый алфавит. W это семья Вёльфлин, которые олицетворяют собой другие героические, добрые дела. Они одни из тех, кто брал к себе детей, рискуя своими собственными жизнями. X Это для того, чтобы вычеркивать из памяти то, что мне хочется забыть. Некоторые вещи стоит забыть. «И» — это фрау Йост, которая старается управлять Ференвальдом. И все остальные, кто старается управлять всеми остальными такими лагерями в этом ужасном краю, пережившем войну. «З» — это Зофья. Вот о чём я думаю, сидя в этой импровизированной библиотеке напротив мальчика, жизнь которого была так же тяжела, как моя. Думаю, мы должны находить чудеса везде, где только можно. Мы должны любить тех, кто находится рядом. Должны простить себя за то, что мы делали, чтобы выжить, за то, что мы ломали, и за то, что ломало нас. Свои следующие слова я выбираю очень-очень осторожно. Возможно, когда-нибудь я смогу познакомиться с Лукашем, говорю я. Не сейчас, если он того не хочет, но когда-нибудь, возможно, когда-нибудь он сможет рассказать о себе больше. Я встаю и протягиваю руку ему. Его лицо освещает хрупкое Хрупкая надежда. Значит ли это, что да? Абик, имя моего брата, произнесённое вслух, несёт в себе теперь так много смысла. Это дар. Это принятие. Это ложь. И это прощание. Я прочищаю горло и начинаю опять. Да. Это значит что теперь нам нужно ехать домой